Глава 16. Часа два спустя, после того, как доктор устроился у себя в номере, он и его гости из Фентона сидели на веранде гостиницы и пили перед обедом шнапс. «Да, Восток теперь не тот», — сказал шкипер, покачивая головой. «Что тут говорить? Когда я был молод, в каждой голландской гостинице на столах стояли во время обеда и ужина бутылки со шнапсом. Наливай сколько хочешь и пей. Даром. Кончишь одну бутылку — велишь бою принести другую». Верно, в хорошую копеечку им это влетало. Самое смешное, что нет. Редко кто этим злоупотреблял. Такова человеческая природа. Обращайтесь с человеком прилично, он вам злом за добро не воздаст. Я верю в человеческую природу. Всегда верил. Эрик Кристенсен поднялся по ступеням, приподнял шляпу и направился в холл. «Идите, выпейте с нами», — позвал его Фред. «С удовольствием, только сперва вымою руки». Он скрылся за дверью. «Вот это новости!» — воскликнул капитан, уставившись на Фреда хитрыми глазками. — Я думал, ты не любишь незнакомых. — Смотря каких. На мой взгляд, очень хороший парень. Не спросил ни как нас зовут, ни что мы тут делаем. Люди обычно так любят совать нос в чужие дела. — Воспитанный человек, — сказал доктор. — Что будете пить? — спросил Фред, когда датчанин к ним присоединился. — То же, что вы. Он неуклюже опустился в кресло. Они принялись болтать. Дачанин не говорил ничего особенно умного или забавного, но в его словах звучала такая бесхитростность, что беседовать с ним было очень приятно. Он внушал доверие, он излучал душевное здоровье. Доктор Сондерс не привык поспешно судить о людях и опасался необъяснимых импульсов. Поразмыслив, он решил, что единственное объяснение кроется в поразительной искренности Кристосона. Нельзя было не заметить, что огромный Дачанин совершенно завладел сердцем Фреда Блейка. Доктор еще никогда не видел его таким оживленным и разговорчивым. Послушайте, мы еще не успели вам представиться, вскоре сказал Фред. Меня зовут Блейк, Фред Блейк. Это доктор Сондерс, а капитан отзывается на имя Николс. Эри Кристосон встал и всем по очереди пожал руки, что выглядело немного забавно. Я очень рад познакомиться с вами, сказал он. Я надеюсь, вы задержитесь здесь хотя бы на несколько дней. Вы все еще собираетесь отплывать завтра? спросил доктор. «Нам тут нечего делать. Шлюпку мы уже присмотрели». Они пошли в столовую. Там было полутемно и прохладно. Подвешенное под потолком опахала, которое дергал маленький мальчик, неровными толчками разгоняло воздух. Посреди комнаты стоял один единственный длинный стол, за дальним концом сидели голландец с женой-полукровкой и статной женщиной в свободном, не спадающем платье блеклых тонов, и еще один голландец, достаточно смуглый, чтобы навести на мысль, что в его жилах тоже есть туземная кровь. Эри Ристосон обменялся с ними вежливыми приветствиями. Они кинули на незнакомцев лишенный любопытства взгляд. Англичане положили себе на тарелки рис и мясо, политое пряным кэрри, яичницу, бананы и множество непонятных блюд, которые бои вносили одно за другим. Когда все было принесено, перед каждым возвышалась гора пищи. Капитан Николас взглянул на свою тарелку с глубоким отвращением. «Это для меня смерть», — брачно проговорил он. «Тогда не ешьте», — сказал Фред. «Должен же я как-то поддерживать себя. Где бы вы были сейчас, как бы у меня совсем не было сил, когда нас трепало вчера ночью? Я ем не ради себя. Я ем ради вас. Я не берусь за то, что мне не по плечу, и даже мой злейший враг не скажет, будто я себя берегу». Постепенно груды еды уменьшились. Капитан Николс решительным и непреклонным видом подчищал свою тарелку. «Господи, мы не ели так уже много недель!» — воскликнул Фред. Он с волчьим аппетитом, свойственным юности, поглощал блюдо за блюдом и наслаждался ими. Они выпили пиво. «Коли я за это не поплачусь, будет просто чудо!» — пробурчал шкипер. Кофе они пили на веранде. «Вам сейчас лучше поспать», — сказал Эрик. «А попозже, когда станет прохладнее, я зайду за вами и покажу здешние достопримечательности. Жаль, что вы не задержитесь здесь подольше. Мы могли бы подняться на кратер. Это изумительная прогулка. Оттуда видно намного миль кругом. Море и все острова». Почему бы нам не остаться до тех пор, как доктор двинется дальше? предложил Фред. Что ж, мне это подходит, откликнулся Шкипер. После всех тягот, которые мы перенесли, болтаясь по океану, мы вполне заслужили отдых. Как насчет глотка Бренди? Я думаю, он поможет мне переварить рейстафил. Вы, вероятно, занимаетесь торговлей? спросил датчанин. Ищем жемчужины, ответил Шкипер. Хотим найти новые отмели. Коли повезет, можно зажибить хорошую деньгу. «У вас тут есть какие-нибудь газеты?» — спросил Фред. «Английские, я имею в виду. Лондонских нет. Но Фрис получает газету из Австралии». «Фрис? Кто это?» «Англичанин. С каждой почты ему привозят пачку сиднейский бюллетень». Фред побледнел, как полотно, но кто мог сказать, что было тому причиной? «Как вы думаете, мне удастся взглянуть на них хоть одним глазком?» «Конечно. Я возьму их у него на время, или мы вместе поедем к нему». Какой давности последний номер? Он не должен быть очень старым. Почту привозили четыре дня назад.